Часть первая. Глава седьмая. Его уже несколько часов просматривала файлы бессмертия. Она расположилась в офисе, и за ее спиной город постепенно погружался в ночной мрак. Экран висел в воздухе, клавиатура проецировалась на стол. Офисная система добавляла мягкое освещение в кабинет по мере того, как темнело. Ничего интересного не находилось. Отчасти его не разбиралась в технических деталях. Отчасти ей казалось, что чего-то не хватает. Брайан занимался проектом бессмертия, это не скрывалось, он регулярно отчитывался. Только вот по бумагам они даже не приблизились к воплощению. Многие давно мечтали, что можно будет загрузить собственную цифровую копию в облако и таким образом жить вечно. Но пусть искусственные интеллекты достигли высокого уровня развития, а нейросети отлично обучались, они оставались далеки от людей. Фактически все эксперименты упирались в то, что на выходе получалась не копия, а попросту обученная система которая могла имитировать человека, но не была им. Брайан решил подойти с другой стороны. Он пытался смоделировать нейроны, чтобы буквально отсканировать память. Личность раскладывалась на психологические паттерны, которые скрупулезно загружались в программу. Конечно же, Брайан экспериментировал на самом себе, так что в «Бессмертии» имелись десятки, если не сотни вариантов систем, которые пытались повторить его, но у них не выходило. Они имитировали, но неизбежно проваливали тест «Бессмертия», вариацию теста Тьюринга, чтобы оценить, правда ли это характер копии невозможно отличить от настоящего. Брайан был не только ученым, но и поэтом. И вот эта неуловимая, нелогичная система никак не могли поймать. Что касается нейронов памяти, то здесь эксперименты шли неровно. И спустя столько часов изучения Ева была готова признать, именно здесь не хватает значительных кусков информации. «Чертовщина!» — пробормотала она. «Я могу помочь!» — голос в голове буквально прошелестел. Конечно, он мог. Ева даже не сомневалась, что это было бы самым простым вариантом. Но сначала она хотела четко понимать, насколько далеко Брайан продвинулся в экспериментах. Могла ли эта спрятанная копия быть реальным слепком его личности? Или это очередной бот, который слишком хорошо обучился? Ева не знала, какой вариант ее больше пугал. После просмотра бумаг она хотя бы понимала, что стоит спрашивать. Нажала несколько кнопок, чтобы вывести голос Брайана в динамике офисной системы. Слышать его внутри головы было слишком странно. «Да, ты можешь помочь», — сказала Ева. «В отчетах бессмертия много об обучении системы паттернах, чтобы конструировать личности, но почти ничего о копировании нейронов и памяти. Ты же обладаешь воспоминаниями Брайана». «Я и есть Брайан. Пусть ты не хочешь признать. Вопрос не в этом. Дай мне пару секунд». Он замолчал, видимо, знакомясь с информацией из файлов. Потом хмыкнул, и у Евы по спине пробежали мурашки. Брайан делал точно так же. «Я знаю тоже, что есть и здесь. Хотя помню, что испытаний было больше. Одним из последних стало копирование памяти Брайана. Так получился я, копия. Это мы еще проверим». Брайан негромко рассмеялся. Он звучал, как при жизни, бархатный смех, приглушенный. Брайан не хотел повышать голос или привлекать внимание. Он считал, это его дела должны вызывать интерес. «Я получился за полгода до смерти настоящего Брайана». Уверен, в это время он проделывал еще эксперименты, документировал, потому что я вышел больше интуитивно, это я точно помню, но я всегда хотел, чтобы выстраивалась четкая система, никаких случайностей. Манера речи копии точно имитировала Брайана, но иногда он путался. Как будто одновременно осознавал загруженные личностью и в то же время считал себя именно Брайаном. Ева достаточно много общалась с искусственными интеллектами, чтобы понимать, что это, скорее всего, недоработка брата. Но его системы обучались. Чему дальше обучится копия Брайана? Отвлекаясь от этих мыслей, Ева вернулась к насущному. «Значит, должно быть что-то еще, какие-то данные. Потому что есть сейчас в документах, бессмертие не представляет интереса. Нет ключевой информации о копировании нейронов памяти. А я воплощение того, что Брайан сделал это. В тебе его память до момента загрузки. Ты можешь воспроизвести процесс? Нет». Этой памяти во мне нет, намеренно нет. Очень похоже на брата. Он обожал эксперименты, но никогда бы не стал бросаться в них, очертя голову. Он сохранял пути к отступлению и оставался осторожен, даже с обожаемыми им технологиями. Возможно, потому что лучше многих знал, каким опасным оружием они могут стать обоюдо острым клинком. «Брайан должен был оставить ключ», — неожиданно сказала копия. «Логично его спрятать и не оставлять на виду в отчетах бессмертия. Он знал, что его преследуют. В его вещах ничего нет, даже в сейфе. Там нашелся только ты, и указания на отшельника и колесо фортуны. И они принесли список, так или иначе. Мы ищем красную комнату и убийц Брайана. Ева чуть было не сказала «твоих убийц». Вряд ли у них есть ключ». Или они тоже ищут недостающую информацию. Если Брайан ее не выдал, они могли решить, что она у кого-то из коллег вроде или Чень, или Брайан передал ее друзьям, как Дэвиду Ли или Шейн Лану. Возможно, его не хотели убивать, только забрать недостающее. но Брайан был тем еще упрямцем. Раз поиски и убийства не прекратились, значит не нашли, не отыскали ключ к бессмертию. Правда, и Ева совершенно не представляла, где он может быть. Помассировав виски, она устало поднялась с места и подошла к панорамным окнам, наблюдая за пульсирующим жизнью городом. Она приказала свету потухнуть, оставшись в темноте с отблесками огней, прыгающих по стенам, столу и ее фигуре. «Я хочу встретиться с Ланом», — неожиданно сказал Брайан. «Он знал меня. Он знал Брайана. Боишься, он сочтет меня им? Подтвердит, что я настоящая копия личности?» Голос Брайана звучал мягко, но в нем слышались стальные ноты. Брат всегда именно так и вел дела, оказался обманчиво податливым, недальновидным, но просчитывал ходы надолго вперед. Сейчас он попал в самую суть. Пока Ева могла гадать, насколько эта копия действительно Брайан, проще думать, что это всего лишь бот. Но кроме нее и отца Брайана хорошо знал Лан, что если он решит, что это и правда Брайан, что если скажет об этом Еве, она не готова. Отвечать копией Ева не собиралась, в конце концов, это нереальный человек, которым может обидеться. Да у копии чувства времени-то нет. Неожиданно голос снова зашелестел, негромко, вкратчиво, вибрируя глухими нотами, с которыми иногда говорил Брайан. «Нет смерти во вселенной». Он негромко и вкратчиво читал стихи, которые так любил Брайан, то ли оригинал из поэмы Китца, то ли отрывок, который использовался в каком-то научно-фантастическом романе. Голос Брайана звучал вдохновенно, как при жизни. Его слушала, как мертвый брат читал ей стихи в темноте комнаты и о цветах неонового Гонконга. Самолет пролетел так низ, как будто мог задеть крыши небоскребов, и я у невольно пригнулся. Тут же укорил себя за подобный жест, который не укрылся от шедшего рядом Ашина Сона. Тот не рассмеялся и наверх даже не посмотрел. «Все в порядке. Гонконгский аэропорт тут недалеко, вот и летают низко». Важно кивнув, Яо сделал вид, что его это ничуть не волновало. Признаваться, что в Нанкине он самолетов почти не видел, не хотелось. Невольно вспомнился полет из Шанхая, и Яо обернулся на шедшего позади Эндрю. Тот привычно касался локтя Яо, но не казался подавленным большим городом. никак в самолете, где он вцепился в кресло и не отпускал до конца полета. Яо не удивился бы, узнав, что Эндрю не дышал все два с половиной часа дороги. Хотя на земле он освоился быстро, на встрече тоже схватывал на лету, а сегодня весь день в доме Шэнь Лана помогал Ашину Сону и чувствовал себя вполне комфортно. Не то что Яо. Хакать он не умел, охранять Эндрю в доме не было нужды. Шень Лана и его сестра уехали сразу после завтрака, и Яо оказался предоставлен сам себе. Он прогулялся по району, поражаясь его роскоши, успел поиграть в приставку и даже приготовил нехитрый обед. Чертовски обрадовался, когда Эндрю сообщил, что вечером им нужна вылазка в город. Наконец-то. Я усунул за спину катану, включил интерфейс Хулидзен и радостно последовал за Ашином соном в гущу Гонконга. Ашин Сон озвучил, в какой район они приехали, но я пропустил мимо ушей. Потом у Эндрю спросит, если что, тот запоминал все. Добрались на такси, так что у почти не успел поглазеть на Гонконг, но теперь с удовольствием смотрел вокруг. Здесь мир едва ли не наполовину состоял из дополненной реальности и нейродевайсов. Улица с маленькими магазинчиками, каждый из которых ярко светился и проецировал вокруг голограммы. Ашинсон обмолвился, что им нужны новые кодеры, которые сложнее отследить — Эндрю о таком рассказывал. Высококлассные хакеры для некоторых дел предпочитали дополнительные устройства, чтобы их цифровой след никак не считывался. Сегодня они планировали заняться поисками девочки в красном. Она не должна знать, кто ее ищет, так что стоило подготовиться. Чуть не сбив с ног девушку во флюоресцентном платье, я уторопливо ушел с пути широкоплечего парня. Узоры на его коже мерцали и менялись. На татуировки считались дорогим удовольствием, но, конечно же, умельцы научились набивать их в тату-салонах на таких вот улицах. Под электронные биты музыки и в мареве сигарет за умеренную плату можно сторговать полмира. И неоновые тени в придачу. Милый интерфейс. Повернувшись, я увидел, что к нему обращается какой-то парень, стоявший перед маленьким магазинчиком, переливавшимся зеленым и желтым грудь незнакомца прикрывала футболка в сетку под ней виднелась обычная чернильная татуировка руки в карманах мешковатых штанов карга хотя больше всего внимания привлекали дреды подкислотные цвета магазина парень смотрел на девять хвостов яу и тот даже невольно расправил плечи похоже магазинчик торговал всевозможными интерфейсами и парень хотел зазывать, но все равно приятно я угордился своими хвостами и ушками Бесцеремонно вцепившись ему в плечо, Ашинсон встал между Яо и магазинчиком и подтолкнул вперед. «Даже не думай, этот парень из триады — товары для своих, купишь что-то, а потом будешь расплачиваться всю жизнь». В Нанкине триады были, но не обладали таким влиянием, как в Шанхае и тем более в Гонконге. Здесь круче них только корпорации, да и те во многом становились триадами. Свернув широкого проспекта, Ашансон привел их к узким улочкам развалов. Тут торговали девайсами и кучей разных штук, разложенных на пластиковой пленке. От такого богатства у Яо даже глаза разбежались. Он слышал о ярмарочных улицах Гонконга, будто бы они самые богатые. Со всей Объединенной Азии съезжали, чтобы разжиться очередным гаджетом. Уверенно проведя мимо основной массы торговцев, Ашинсон остановился перед кучей хлама и юной евразийкой. Совсем невысокая, даже ниже Яо в короткой виниловой юбке, кислотно-желтого цвета и маленьком топе, который не скрывал полосок имплантов на ключицах и шее. Волосы, собранные в два высоких пучка, переливались несколькими цветами. «Дженни!» «Привет, красавчик, давно тебя не видно!» «Ты же знаешь, Дженни, работа!» «Ой, да ладно, небось хлестал пиво в доме своего богатенького дружка». Девушка весело рассмеялась, показывая, что это всего лишь шутка, и повернулась к Яо Сэндрю. Ярко-желтые тени под цвет юбки контрастировались темными губами, на щеках красовались белые веснушки, а во лбу мерцал бинди-имплант. «Твои друзья Ашин?» «Да, они сейчас работают на Ашеньхун. Смерив их внимательным взглядом, Дженни выдала розовые пузырь жвачки и громко его лопнула. Таких, как она, называли «Пикси». Они торговали всевозможными нейродевайсами. «Кодеры?» — уточнила она у Ашина Сона. «Ага», — отозвался он. «Обязательно заточенные под имидж-борды и очки для выхода». Рука Эндрю на локте я ужжалась Они, конечно, хотели взять новые, но пока им еще не заплатили за работу. Словно поняв, о чем они думают, Ашин Сон подмигнул. Шэньхун оплатит. Это же ваше рабочее оборудование». Дженни вытащила россыпь гаджетов, завернутую в пластик с блестками, принялась обсуждать с Ашином и торговаться. С очками вышло проще, взяли хорошие, но не слишком пафосные. Напоследок Пикси сунула что-то в руку Ашина Сона и заговорчески подмигнула. «А это передай своему другу». Выглядело так, будто Дженни вручила контрабанду. Видимо, это читалось на лице Яо, потому что стоило отойти от Пикси, Ашин Сон рассмеялся и показал миниатюрный мод «Не больше кольца». До реальной звездного неба в комнату. Лан давно такое хотел, но их быстро разбирали. До храма Ашенсон предложил пройтись пешком, благо недалеко. После рынка Пикси и нескольких кварталов они добрались до бульвара, где густым потоком лились машины. Чей-то байк едва не заехал на пешеходную часть. Эндрю вовремя отшатнулся, услышав его. Быстро оценив, что в толпе им идти сложнее, Ашенсон повел другой дорогой. По прозрачному эскалатору они поднялись на второй уровень города. Мосты огибали здания, расширялись перекрестками и целыми площадями. Людей тут тоже порядочно, но никаких машин в отличие от первого уровня. В восхищении я огладел вокруг, не забывая, правда, следить, чтобы Эндрю не отстал. Тот спокойнее чувствовал себя на втором уровне, где потише, хотя очки не надевал. То ли планировал попробовать их позже, то ли не хотел забивать мозг до реальностью, прежде чем займутся делом. Обогнув лоток с едой, ашансон свернул галерею. Она оказалась такой узкой, что идти можно было только за другом, и Эндрю пристроился позади, ведя кончиками пальцев по металлическим перилам. Сверху галерею скрывала крыша, стилизованная под деревянную. Сбоку проплыла голограмма рекламы, но Яу не обратил внимания, что именно там предлагали. Наверное, кругленькую сумму компания отстегнула, чтобы разместиться рядом с храмом. Он выселся впереди, мерцая неоновыми фонариками на острых кончиках крыши, буддистский храм. Эти места до сих пор считались священными и привлекали множество людей. Хакеры обожали их за сотни цифровых следов ежедневно, полный хаос для слежения. По той же причине на территории храмов зачастую заключались сомнительные сделки, но никогда внутри. Конечно, у корпоратов или триад имелись собственные площадки, но те, кто попроще, шли сюда. В родном Нанкине Яо частенько наведывался в храм, ему нравилось спокойствие и умиротворение. Туда же он пришел знакомиться с Эндрю. После разрушения дома и смерти семьи тот нигде надолго не останавливался, а в итоге слепого хакера приютили монахи. Это уже потом, когда Яо поблагодарил за помощь и предложил посотрудничать, они провернули несколько дел и сняли собственную небольшую квартиру. Перед храмом оставили обувь на стойке, мерцавшей серебристым силовым барьером, защищая от грязи, пыли или возможного дождя. Приветливый монах поклонился. Вместо одной руки до локтя тянулся металлический протез. Территория храма была большой, он начинался на земле, но выселся на несколько уровней вверх. Внутренняя галерея была основное помещение, которое виднелось внизу, полные народы и неоновых огней, подсвечивающих экраны и бесконечно крутящиеся барабаны с молитвами. Яо проверил, но никакой доприальности здесь не было. Обычные статуи Будды напротив входа с зажженными свечами и благовониями. Они же дымились и тут, где даже имелись подушки. Лео восхитился. То ли настоятель местного храма позаботился, то ли в Гонконге правила менее строгие. Несколько человек сидели рядом. Один в позе лотоса, похоже, медитировал, двое других водили руками по воздуху на голографических мониторах. Считалось, что в галерее, как и в некоторых других помещениях храма, можно спрятаться от мирской суеты, подумать о высоком, ну или просто уединиться. Разговоры не приветствовались, зато имелись источники питания. Ашенсон и Эндрю как раз к ним подключились, усевшись на полу. Они расшарили доступ и на Яо. Обычно он этим не пользовался, Эндрю видел своеобразную картину мира и картину сети. Яо даже не всегда до конца осознавал, какую именно. Но сейчас можно было глянуть на работу Ашина Сона. Перед обоими хакерами вспыхнули в воздухе экраны и клавиатуры. Тут же в дело вступили взятые у Пикси кодры. Один Ашин-сон прицепил прямо к руке с имплантами, костяшки его пальцев замерцали. Эндрю использовал куда менее технологичные вещи, поэтому подсоединил кодер к источнику питания. Их целью было наследить, оставить десятки сообщений на имиджбордах, веб-форумах, а где-то спрашивая, а где-то попросту провоцируя, чтобы их заметили создатели «Красной комнаты». Сначала это выглядело даже забавно, но потом пришлось погружаться все глубже. Группа людей по интересам чаты со всякой жестью, где Эндрю и Ашин пытались сойти за своих. Главное, никто не должен их раскрыть. Кодеры создавали фальшивый след или скрывали его вовсе. Спам, оставленный сотнями посетителей храма, должен в этом помочь. Суть состояла в том, что тот, кто будет искать их, решит, что сообщение от одного человека. Пойдет по разбросанным хлебным крошкам, считая, что вычислил настоящего. Они надеялись, что с ними свяжется девочка в красном. Мифическая фигура, которая вроде как появляется и становится проводником в красную комнату. Конечно, о ней существовала пара страшилок, но Яо не придавал им значения. Если отыскать девочку в красном, можно выйти на того, кто за ней скрывается, ведь по ту сторону вполне реальная личность, или это хорошо обученный искусственный интеллект, который выведет на владельцев комнаты. Когда смотреть стало совсем тошно, Яо отключился, так что теперь видел только пустое пространство, перед которым Ашенсон и Эндрю водили руками. Поднявшись на ноги, Яо подошел к перилам, чтобы взглянуть вниз на помещение храма. Грузный мужчина в деловом костюме неистово крутил барабан, в который кинул молитву, постоянно прикладывая руку к колбу и прося ясных мыслей. Наверное, какой-нибудь владелец бизнеса или мелкий корпорат молится за успех сделки. У крупных компаний наверняка есть собственные храмы. У Шэньхун точно есть, но идти туда было бы странно, цифрослед храма можно отследить. Забавно, но Яо с трудом представлял, чтобы Шень Лан молился перед заключением сделки. Скользнув взглядом по шелковым картинам на стенах, Яо вышел из кабинки во внешнюю галерею. Она опоясывала здание храма, а по лестнице можно было спуститься. Облокотившись на перила, Яо залюбовался вечерним городом. Гонконг был шумным, непреклонным, и его совершенно не интересовало мнение отдельно взятых личностей типа Яо. Он всегда лишь песчинка с его девятью голограмными хвостами. Хмыкнув, Яо показал сияющему огнями небоскреба в городу средний палец. «Он тебе не ответит». Яо вздрогнул и покосился за спину. Ашинсон подошел совершенно бесшумно. Эндрю еще возился с экраном. Разминая плечи, Ашин устроился рядом. Эндрю тоже сейчас закончит. Получилось. Кто знает. Теперь только ждать. Девочка в красном должна увидеть наши следы и связаться, чтобы привести к красной комнате. Я надеюсь. А если не сработает? Придумаем что-то другое, но этот путь самый простой, безопасный. Неужели маг выбирает безопасные пути? сон негромко рассмеялся. В вот цветах рекламы не он и его лицо становилось больше похоже на азиатское, а не европейское. Когда-то я не задумывался об этом, но сейчас мы работаем в команде, и опасность для одного будет означать опасность для всех. Сначала я удивился, с чего Ашен так печется об Эндрю, а потом подумал, что речь о них обо всех. Они формально работают на Шэньхун могут подставить корпорацию, и конкретно Шень Лана, который в том самом списке и, как понял Яо, друг Ашина Сона. «Теперь мне есть что терять», — добавил Ашин, «хотя, согласен, звучит немного скучно. Но мне нравится твой подход, но с этим». И он весело показал средний палец. «Хотя я бы не рискнул показывать такое Гонконгу. Пусть ему и плевать». «Не рискнул? Ведь это твой дом», — полюбопытствовал Яо. На простой вопрос Ашенсон не мог ответить просто. Он неопределенно повел плечами, а потом уставился вдаль задумчиво и молчаливо. Яо почти был готов поверить, что на сетчатке его глаз сейчас другие картины из сети. Но импланты Ашена по подключению оставались немыми. Он смотрел только на город. «Не уверен, что у меня где-то есть дом, — наконец сказал Ашенсон. Я с детства скитался, хакерствовал». А потом случилась та история. Я стащил у Титана больше информации, чем стоило. Триады почти пришибли меня в Макао. К счастью, вовремя взял под крыло Шэньхун. И я остался здесь. Это не было сознательным выбором. Необходимость, чтобы выжить. Пришлось остановиться, в том числе с перемещениями. С удивлением Яо поглядывал на Ашина Сона, который решил разоткровенничаться. Возможно, потому что знал, что Яо и Эндрюс могут его понять. «Думал, тебе тут нравится», — осторожно сказал Яо, — «здесь твое место». «Я выгляжу как равноглазый, хотя отца даже не видел никогда. А матери плевать на меня большую часть жизни. У меня не было места с семьей, не было места среди равноглазых или местных. Для всех я оставался чужим». Ашенсон хмыкнул и глянул на Яо. «Извини, просмотр гора фото не очень хорошо на меня повлиял. Терпеть не могу подобную жесть». «Кому только приходит в голову платить за ту дичь, что происходит в красной комнате? Может, они думают о нас и наших девайсах то же самое. Кому приходит в голову платить за эти штуки?» Не то чтобы я убрал пример из головы. В Нанкине у него осталась семья, в отличие от сироты Эндрю. Он не так часто с ними виделся, но мать не поняла, зачем ему сдался интерфейс Хулидзен. Лучше бы на работу устроился, хоть бы даже последним кули на стройку. Ашенсон снова улыбнулся и пожал плечами. Я он не считал себя любителем откровений, а в присутствии самого мага немного терялся, но ему внезапно захотелось сказать то, что он и сам понял, когда начал работать с Эндрю. Место, которому мы принадлежим, дом, это ведь не обязательно конкретная земля. Это рядом с людьми, которые нас понимают, которые нам дороги. Совсем осмелев я его добавил. Ты ведь теперь часть клана Шень. Отвернувшись от рекламы небоскребов, которые заполняли каждый клочок земли в Гонконге, Ашин Сон облокотился на перила. «Меня принял великий дракон», — сказал Ашин. «А когда он умер, я даже не мог присутствовать на похоронах, потому что занимался безопасностью, и пару кибератак отразил, какие-то ублюдки хотели сорвать церемонию. Я уже открыл рот, чтобы сказать, что ему жаль, на лицо Ашина Сона просветлело. Он еще не закончил». Вечером Лан отдельно провел меня на кладбище. Я, он и Фейлин долго сидели там. А потом Лан настоял, чтобы я поехал к нему. Заявил, что не хочет оставаться там один. Но я думаю, он просто боялся, что я приду куда-нибудь и напьюсь, потому что чертовски устал. В Гонконге полно сомнительных заведений. Выпрямившись, Ашансон повел плечами, будто разминая их. «Так что ты, наверное, прав». Иди поторопи своего друга. Очки у него теперь хорошие, но перенапрягаться все равно не стоит. Без работы в ближайшее время не останемся.